Рассказ Мю о чёртовом колесе. Тулетом Мю проводила одна в швейцарском городке неподалёку от границы с Францией. Ей 25 лет. Она живёт в Париже и учится в консерватории. В этот городок она приехала по просьбе отца, чтобы закончить одну сделку. Переговоры сами по себе несложные, нужно один раз поужинать с представителем фирмы Партнёры и подписать контракт. Только и всего. Но мне очень нравится сам городок с первого взгляда. Маленький, уютный и красивый. Есть озеро, рядом средневековый замок. Ей хочется какое-то время здесь пожить. А ещё в деревушке по соседству проводится летний музыкальный фестиваль. Можно взять машину на прокат и каждый день туда ездить. Ей везёт. Миу находит меблированную квартиру, которая сдаётся на короткий срок. Очень приятная, чистенькая и аккуратная квартира на окраине города, в доме на вершине холма. И вид из окна тоже замечательный. Недалеко от дома есть место, где Миу может заниматься музыкой. Плата за квартиру не маленькая, но если попросить отца, чтобы какую-то часть он взял на себя, ту, на которую своих денег не набирается, то как-нибудь можно выкрутиться. Умё начинается временная, но очень спокойная и безмятежная жизнь в этом городе. Она ездит на фестиваль, пешком бродит по окрестностям, знакомится с людьми. У неё появляется несколько любимых ресторанов и кафе, где ей нравится бывать. Из окна её квартиры виден парк развлечений на окраине. Там есть огромное чёртово колесо. Разноцветные кабинки с дверцами прикреплены к гигантскому ободу. глядя на него задумываешься о судьбе и видно, как они медленно описывают в небе круги доползают до своей предельной высоты и начинают опускаться вниз чёртово колесо никуда не едет на нём лишь поднимаешься вверх и снова опускаешься в этом есть какое-то странное удовольствие Ночью на чёртовом колесе зажигается бесчисленное множество лампочек. Парк закрывается, колесо перестаёт вращаться, но освещение не гаснет. И колесо всю ночь до рассвета стоит и сверкает яркими огнями, будто соперничая со звёздами в вышине. Мэл садится на стулу у окна, слушает музыку по радио и бесконечно смотрит, ей не надоедает над чёртовым колесом. как плывут кабинки вверх вниз или же как оно застыло в неподвижности словно монумент в городе она знакомится с одним мужчиной ему около 50 он красив латинский тип внешности высокого роста но с удивительной изысканной формы прямые чёрные волосы он первым заговаривает с ней в кафе откуда вы из Японии отвечает мю Завязывается разговор. Мужчина говорит, что его зовут Фердинандо. Родился в Барселоне, но лет 5 назад перебрался в этот город и занимается дизайном мебели. Говорит он легко, беспечно, часто шутит. Побеседовав о том о сем, они расстаются, но спустя 2 дня снова встречаются в том же кафе. Мио узнаёт, что он разведён и живёт один, и что покинул Испанию, поскольку на новом месте хотел начать всё сначала. Однако она понимает, что этот мужчина не вызывает у неё большой симпатии. Чувствует, что он домогается её физически, чует запах плоти, и это её пугает. Она решает держаться подальше от этого кафе. Однако позже Мю довольно часто видит Фердинанда в городе. Ей даже начинает казаться, что он преследует её. Возможно, это всего лишь её бессмысленная нелепая фантазия. Городок-то небольшой, И если натыкаешься на кого-то всё время с утра до вечера, ничего противоестественного в этом нет. При встрече с Мёу мужчина приветливо улыбается и дружески приветствует её. В ответ она тоже здоровается с ним. Однако понемногу Мёу начинает охватывать смешанные чувства раздражения и тревоги. Сокрадвывается подозрение, что её спокойная жизнь в этом городке ставится под угрозу из-за мужчины по имени Фердинандо. Как диссонанс, символично звучащий в начале новой части музыкального произведения, зловещее пятно, несулящее ничего хорошего, наползает на её безмятежное мирное лето. Но оказывается, что Фердинанда, появившийся на её горизонте, всего лишь маленький кусочек большого пятна неприятностей. Прожив в городке дней 10, Мэо начинает чувствовать себя здесь в какой-то изоляции. в отрывият от все остальное жизни словно в блокаде весь до последней улочки такой красивый и чистый городок кажется ей откуда только это взялось ограниченным недалёким и самодовольным эгоистом люди любезны и приветливы но у неё вдруг появляется такое ощущение будто к ней как к восточному человеку относятся несколько иначе нежели к другим это проявляется на уровне чувств незаметно для глаз. Вино, которое ей подают в ресторане, оставляет во рту какой-то странный вкус, в овощах, которые она покупает, червяки, все выступления на музыкальном фестивале оставляют её совершенно равнодушной. Занимаясь музыкой, она не может сосредоточиться. Даже её квартира, которая поначалу казалась приятной и уютной, выглядит сейчас образцом безвкусицы и деревенщины. Многое теряет свой первоначальный блеск. Зловещее пятно расползается всё шире. Она уже больше не может отводить глаза в сторону, притворяясь, что не замечает его. По ночам звонит телефон. Она протягивает руку и снимает трубку. Алло. На том конце пумс, трубка швыряется, короткие гудки, так несколько раз подряд. Наверное, это Фердинанд, решает она, но доказательств нет. Как вообще он смог узнать её номер? Моделя парата старая, Миу не может просто выдернуть шнур. Она мучается со сном, не может заснуть, начинает пить снотворное, теряя аппетит. Она хочет поскорее уехать, но почему-то непонятно, у неё никак не получается вытащить себя из этого города. И находятся вполне правдоподобные объяснения: то плата за квартиру, которую она уже внесла за месяц вперёд, то купленный абонемент на музыкальный фестиваль. Опять же то, что она сдала свою парижскую квартиру на время летних каникул. Что же мне теперь вот так взять и вернуться домой? Нет, это невозможно, убеждает она себя. Да и что в конце концов произошло? Ведь на самом-то деле ничего не случилось, никакого вреда мне никто не причинил, ничего неприятного не сделал. Просто я перенервничала, сама накрутила себя по разным поводам, только и всего. Однажды вечером Мёу, как обычно, идёт ужинать в небольшой ресторанчик неподалёку от дома. Уже 2 недели, как она живёт в этом городке. Поужинав, она чувствует, что ей хочется подышать ночным воздухом, давно забытое ощущение, и отправляется в большую прогулку. Размышляя о том о сём, она бродит по городу улица за улицей без особой цели. И вдруг обнаруживает, что стоит перед входом в парк развлечений, тот самый с чёртовым колесом